Олег вспомнил подготовку первой, названной потом «Золотой» авиагруппы Чапаева летом 44-го. В тот раз, вовремя полученная рядовыми летчиками информация о поступлении в войска наглядных пособий для опознавания самолетов тогда еще союзников и о том, какие прозвища они используют для идентификации советских самолетов, позволила ему уяснить или хотя бы просто предположить, для чего именно их готовят. Пожалуй, о замеченной детали стоит рассказать, по крайней мере, командиру их полка, весьма не глупому мужику и вдобавок хорошему летчику, что гармонично в нем сочеталось. В полку его, кажется, не любили. Но почему именно, Олег до сих пор не разобрался. Что-то такое может во всем этом быть. Можно вспомнить, что ударная авиация северокорейцев, точнее те разрозненные группки, переданных им выведенных из консервации быстро устаревших советских машин, которые они пытались использовать в начале войны, была сметена американскими и британскими истребителями быстро и почти без потерь. Отдельный уцелевший еще ИЛ-10 в общей сложности то ли 6, то ли 8 пригодных к боевой эксплуатации машин на весь фронт, время от времени демонстрировали какую-то активность в воздухе. Те же по два летали по ночам над вражескими траншеями, как и десять лет назад, шарахаясь от ночных скайнайтов и тигровых кошек. Время от времени по два добивались чего-то серьезного, так что черный нефтяной дым стоял в небе по несколько дней. Решатся ли китайцы поднять в воздух свои новые бомбардировщики? Если думать, умно наморщив лоб, то в голову сразу придет, что их применение почти официально переведет войну из чисто оборонительной во что-то новое. Атаковать порты, железнодорожные узлы, крупные мосты, Корабли в море, все это будет совершенно правильно с военной точки зрения, но при этом станет именно тем, чем занимаются сами интервенты, и поэтому немедленно вызовет противодействие, в первую очередь политическое. Пока на тех аэродромах, где базировались части советского 64-го истребительного авиакорпуса, не было ничего, что можно было бы применить, для атаки вражеских, наземных целей или кораблей. Ни единой бомбы, ни единой ракеты, ни подвесных систем для применения фосфора или горючих смесей. Только оборонительное оружие. Только снаряды к авиапушкам. Одной Н-37Д и паре НР-23 или НС-23КМ, стоящих на их машинах, Задача прикрытия промышленных и административных стратегических объектов на территории Юго-Восточного Китая на Мугданском направлении, переправ и коммуникаций войск КНА и КНД на территории КНДР до рубежа в Хиньян-Гензан. Если в войну вступят советские или китайские бомбардировщики, даже с расположенных. За Ялуцяном аэродромов, вроде того же Аньдуна, Мяогоу или Дапу, способные достичь большей части японской метрополии островов Хансю, Сикоку и Кусю, то ИЛ-28. Это сейчас, наверное, единственный ударный самолет в регионе, способный выбить американские и британские оперативные соединения в желтом и в большей части Восточного моря. К чему такое может привести? Ну? Жизнь со всеми ее непростыми поворотами научила подполковника ВВС Лисицина немножко разбираться в том, что может сделать скоростной и тяжело вооруженный ударный самолет с напичканным боеприпасами, горюче-смазочными материалами и человеческими телами, боевым кораблем. Но не учитывать способность американских и британских корабельных соединений выбить до трети атакующих машин одной лишь зенитной артиллерией тоже нельзя. Более того, в непосредственной близости к берегам Кореи в море у американцев сейчас находится 9 или даже 10 авианосцев под завязку, набитых реактивными Бенши, пантерами, да вдобавок и новыми модификациями поршневых корсаров. А помимо них есть еще и англичане. Но все равно это реально. Один только риск попасть под удар реактивных илов отожмет большую часть кораблей интервентов за островную гряду Сакисима-Кинава-Токара. И для этого... Не нужна даже фактическая результативная атака с каким-нибудь Ньюкаслом, переломленным пополам 500-килограммовыми бронебойными авиабомбами где-нибудь под Анмадо или Уидо. Достаточно будет простой демонстрации. А после этого снабжать войска, ведущие активные боевые действия, американцам станет значительно сложнее. Более того, Олег сунул руки в карманы и, бросив последний взгляд на неожиданный здесь плакат, начал ходить между стеной и застеленным газетами столом. Если строящиеся с утра до вечера авиабазы, на полученных Советским Союзом от Японии по мирному договору 1945 года Южно-Курильских Островах и Юге Сахалина войдут в строй. С них можно будет успешно работать, по северной теперь половине Хоккайдо и, разумеется, по всему Хонсю. Но это... Остановившись, он подумал, что даже сама мысль о том, что Советский Союз может быть прямо втянут в эту войну, тоже не была нова. Уже совсем не первый год эта мысль приходила в голову всякому, кто осознавал, что война людей населяющих северную и южную половины Корейского полуострова, окончательно зашла в тупик. Но как именно это может случиться, предсказать было достаточно сложно. Скорее всего, именно потому, что такого кошмара не желает ни одна страна. И при всем при этом появление над полем боя, сделанных в Советском Союзе реактивных бомбардировщиков, Вполне способно такой сценарий вызвать. Коммунистический Китай связывают с Советским Союзом официально оформленные союзнические отношения. И только это удерживает империалистические державы от того, чтобы вновь превратить поднебесную в то, чем она была последнюю сотню лет. Рыхлая, разъедаемая коррупция изнутри и агрессивными соседями снаружи, Огромное и пассивное тело, гниющее заживо. Сейчас китайцы совсем другие, чем сто или даже пятьдесят лет назад, подумалось Олегу, когда он взглянул на коллег-пилотов с усталыми и напряженно-серьезными скуластыми лицами, снова обсуждающих и прошедшего боя. Эти не слишком отличаются от него его ребят. Более того, они дерутся жестче и злее, потому что дерутся за страну, с которой их связывает кровное родство. За свою страну они станут драться так, как дрались за советскую Украину, Россию, Белоруссию и Прибалтику советские люди. Им не хватает только опыта, Лишних десятков или сотен часов налета на учебных и боевых машинах, которые есть сейчас у летчиков советских полков. Но это дело наживное, если им повезет в нескольких последующих боях. Может ли быть такое, что Китай играет в свою собственную игру на поле реального корейского и потенциального дальневосточного театра военных действий? Не на тактическом уровне, то есть обучая свои войска и кадры при помощи советских советников, получая, если не новейшую, то во всяком случае вполне современную технику и копируя те военно-производственные технологии, до которых им в мирное время добраться было бы непросто. Нет, в больших стратегических масштабах. Как минимум, просчитывая возможности, плюсы и минусы втягивания Советского Союза в войну в своих собственных интересах, будет ли в такой войне хоть что-нибудь, кроме минусов для самого коммунистического Китая и для нас?